Анатоль Франц. Новеллы. Кренкебиль. Глава первая. Величие правосудия всецело пребывает в каждом судебном приговоре, произносимом во имя державного народа. Уличный торговец Жером Кренкебиль познал, насколько священен закон — когда был привлечен к судебной ответственности за оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей. Заняв свое место на скамье подсудимых, в великолепном мрачном зале он увидел перед собою судей, секретарей, адвокатов в мантиях, приставы с цепью на груди, жандармов и за перегородкой обнаженные головы безмолвных зрителей. Он и сам сидел на возвышении, как будто одно появление перед судьями доставляло обвиняемому зловещий почет. В глубине зала между двух асессоров восседал председатель суда Буриш. Ученый значок был у него на груди. Над судилищем возвышались бюст республики и распятие, так что все законы божеские и человеческие осеняли голову кренкибиля. Это повергло его в праведный ужас. Не обладая философским умом, он не спрашивал себя, что должны были выражать этот бюст и это распятие, и не доискивался, как уживаются в суде Иисус с Марианной. Марианна. Народное прозвище Французской Республики. Примечание переводчика. А над этим стоило поразмыслить, ибо папская доктрина и церковное право во многом расходятся с республиканской конституцией и сводом гражданских законов, ведь декреталии, как известно, не были уничтожены. Церковь Христова по-прежнему учит, что законы лишь те власти, которые ею поставлены. Французская же республика продолжает настаивать на своей независимости от папской власти. Кренкебиль имел бы некоторое основание сказать «Господа судьи, так как президент Лубе не помазанник Божий, то Христос, которого вы повесили у себя над головой, отводит вашу власть через посредство Вселенских соборов. Или он здесь, чтобы напомнить вам о правах церкви, которые уничтожают ваши, или его присутствие здесь не имеет никакого разумного значения?» На что председатель Буриш, может быть, возразил бы ему? Подсудимый Кренкебиль. Французские короли всегда были не в ладах с папами. Вильгельм горе был отлучен от церкви, но не поступил со своими правами из-за таких пустяков. Этот Христос не Христос Григория VII и Бонифация VIII. Это, если вам угодно, евангельский Христос, который понятия не имел о церковном праве и не слыхивал о церковных декреталиях. На что Кринкебиль волен был бы ответить. «Евангельский Христос был просто бунтарь. К тому же он был осужден, а приговор над ним вот уже девятнадцать столетий рассматривается всеми христианскими народами как важная судебная ошибка. Попробуйте-ка, господин председатель, приговорить меня, его, именем, хоть к двум суткам ареста». Но Кринкебилю было не до политических, исторических или социальных соображений – Он был поражен изумлением, окружавшая его обстановка внушала ему высокое представление о правосудии. Проникнутый почтением, охваченный ужасом, он готов был положиться на судей в решении вопроса о своей виновности. По совести он не считал себя преступным, но он чувствовал, как мало значит совесть овощного торговца перед символами закона и вершителями общественного правосудия. Да и защитник успел уже наполовину убедить его, что он виновен. Краткое и спешное следствие подтвердило тяготевшие над ним обвинения. Глава вторая. Приключения Кренкибила. Овощной торговец Жиром Кренкибиль возил по городу свою ручную тележку и выкрикивал: капуста, репа, морковь. Когда же у него бывал парень, он кричал. «Спаржа! Спаржа!» Парей — спаржа бедняков. И вот 20 октября в полдень, когда он проходил по Монмартерской улице, башмачница, госпожа Бояр, вышла из своей лавочки и подошла к его тележке с овощами. Пренебрежительно подняв пучок парея, она сказала, «Не очень-то хорош ваш парей». «Почем пучок?» «Пятнадцать, су, хозяйка, лучше не найдете». «Пятнадцать су за три штуки дрянного парея?» И она с отвращением швырнула пучок обратно в тележку. Как раз в эту минуту появился полицейский номер 64 и сказал Кринкебилю, «Проезжайте». Кринкебиль уже лет пятьдесят проезжал, с утра и до вечера. Подобное требование поэтому казалось ему вполне законным и согласным с природой вещей. Вполне готовы ему подчиниться, он стал торопить хозяйку, чтобы она скорее убрала что ей по вкусу. «Дай выбрать товар-то!» Ворчливо ответила башмачница. Она снова перещупала все пучки парея, наконец взяла один, показавшийся ей лучше всех, и прижала его к груди, как святые на иконе прижимают пальмовую ветвь. «Будет с вас и четырнадцать, су! Да подождите, пока я схожу в лавку. Со мной нет денег». Держав в объятиях свой пучок парея, она вернулась в башмачную лавку, куда только что перед нею вошла покупательница с ребенком на руках. В эту минуту полицейский номер 64 во второй раз сказал Кринкебилю «Проезжайте». «Я жду денег», — ответил Кринкибиль. «А мне какое дело до ваших денег? Говорят вам, проезжайте», — настойчиво повторил полицейский. Тем временем лавочница примеряла голубые башмачки полуторагодовалому ребенку, матери которого некогда было дожидаться. Зеленые жиголовки парея покоились на выручке. Полвека возил по улицам Кренкебиль свою тележку и за это время научился повиноваться представителям власти, но на этот раз он очутился в исключительном положении между правом и долгом. Юридическим умом он не обладал. Он не понимал, что пользование личными правами не освобождало его от выполнения общественных обязанностей. Он слишком увлекся своим правом получить 14 СУ и недостаточно вникнул в обязанности, состоявшие в том, чтобы возить свою повозку и безостановочно подвигаться вперед. Он продолжал стоять. В третий раз полицейский номер 64 спокойно и без гнева приказал ему проезжать своей дорогой. В противоположность бригадиру Монтасьель, который беспрестанно грозит, но никогда не карает, полицейский номер 64 скуп на предупреждение и скор на протокол. Таков его нрав. Он себе на уме, но отличный служак и честный солдат. Он храбр, как лев, и кроток, как дитя. Он знает только свои предписания. Что же вы не слышите, что ли? Я вам говорю, проезжайте. В глазах Ринке били причина, удерживавшая его на месте, была слишком важной, чтобы с ней не считаться. Просто и безыскусственно он изложил ее. «Черт возьми, договорю же вам, что я дожидаюсь денег!» Полицейский номер 64 ограничился следующим ответом. Дождётесь вы, что я закачу вам протокол за нарушение обязательных постановлений. За этим дело не станет!» Услыхав это, Кринкебиль пожал тихонько плечами, грустно поглядел на полицейского и перевел глаза на небо. Взгляд его, казалось, говорил. «Видит Бог, я ли не уважаю законов? Я ли насмехаюсь над постановлениями и предписаниями, определяющими торговлю в разнос? В пять часов утра я был уже на рынке, с семи часов я мозолю себе руки об тележку и кричу, капуста, репа, морковь. Мне уже стукнуло шестьдесят лет, я устал». «А вы спрашиваете, не поднимаю ли я черного знамени восстания? Вы издеваетесь надо мною, и ваша насмешка жестока». Но полицейский или не заметил выражение этого взгляда, или не нашел в нем достаточного оправдания неповиновению. Только он грубо и отрывисто спросил, поняли его или нет. А как раз в эту самую минуту скопление экипажей на Манмартерской улице достигло крайних пределов. Казалось, что извозчики, ломовики, мебельные фуры, омнибусы, вазы, напирая друг на друга, сбились в такую кучу, что им не разъехаться. Над их трепещущей неподвижностью носились крики и брань. Еще издалеку учера начинали неспешно обмениваться отборными словечками с мясниками, а кондуктора омнибусов, считая кренкибиля причиной остановки, обзывали его... «Чёртовым пареем!» Тем временем на тротуаре собралась кучка любопытных, привлечённых ссорой. Полицейский, видя, что на него смотрят, думал только о том, чтобы показать свою власть. «Хорошо же», — сказал он и вытащил из кармана засаленную записную книжку и огрызок карандаша. Кринкебиль, повинуясь внутреннему чувству, добивался своего. К тому же теперь он уже не мог двинуться ни вперёд, ни назад. «На свою беду!» Колесом своей тележки он зацепился за колесо повозки молочника. Он просто волосы на себе рвал и кричал. «Да ведь сказано вам, что я денег дожидаюсь! Экая беда, прости господи!» Хотя эти слова скорее выражали отчаяние, чем возмущение, полицейский номер 64 счел себя оскорбленным а так как для него всякое оскорбление неизбежно принимало постоянную, традиционную, священную, ритуальную и, так сказать, литургическую форму, чтоб вам скотам околеть, то слова преступника мгновенно слились для его слуха в этот крик и в этом виде запечатлелись в его сознании. А, -а, -а вы сказали, чтоб вам скотам околеть. Отлично. «Следуйте за мной!» В крайнем изумлении и отчаянии Кринкибиль вперил в полицейского номер 64 свои слезящиеся, красные глаза и над треснутым голосом, который, казалось, то звучал над его головой, то выходил из-под пяток, воскликнул. «Как? Я сказал, чтоб вам скотам околеть? Я? Ох!» Хохот лавочников и уличных мальчишек приветствовал арест кренкибиля. Он удовлетворял склонности к жестоким и низменным зрелищам, которые появляются у любой толпы. Вдруг старик с печальным лицом, одетый во всё чёрное, в цилиндре, протискивался сквозь толпу зевак, приблизился к полицейскому и кротко, но твёрдо сказал ему, не возвышая голоса. «Вы ошиблись? Этот человек не оскорблял вас? Не вмешивайтесь ни в своё дело!» Ответил ему полицейский, не произнося, однако, угроз, так как имел дело с прилично одетым человеком. Старик настаивал, спокойно и упорно. Тогда полицейский приказал ему отправиться для объяснения к комиссару. К рынке между тем все восклицал. «Да когда же я сказал, чтоб вам скотам околеть? Ох!» Так твердил он в изумлении, когда башмачница, госпожа Бояр, подошла к нему, держа в руке четырнадцать су. Но полицейский номер 64 уже схватил его за шиворот, и госпожа Бояр, решив, что нечего считаться с человеком, которого ведут в участок, опустила деньги в карман своего фартука. Видя, что тележку его забирают на съезжую, а самого его лишают свободы, Кринкебиль почувствовал, что земля уходит из-под его ног, что солнце меркнет у него над головой, и только и мог что бормотать. «Ну, дела!» В участке старик рассказал комиссару, что, остановленный на улице скоплением экипажей, он был свидетелем происшествия и утверждает, что полицейский не подвергался никакому оскорблению, что он ослышался. Он сообщил свое имя и звание доктор Давид Матье, главный врач больницы Амбруас Паре, кавалер Ордена Почетного Легиона. В другое время подобного заявления было бы достаточно для комиссара. Но в ту пору во Франции ученые считались неблагонадежными. Арест кренкибиля признали правильным, и он, проведя ночь в холодной, утром был отвезен в салатной корзине в тюрьму. «Салатная корзина» — так называют карету для перевозки арестантов. Заключение в тюрьму не показалось ему ни тягостным, ни унизительным. Он принял его как должное. При входе в камеру его поразила чистота стен и каменного пола. Он сказал, «Ну и чисто, вот уж чисто, хоть ешь на полу». Оставшись один, он хотел подвинуть табурет, но увидал, что тот прикован к стене. Он громко высказал свое изумление. «Вот так штука. Мне бы этого век не выдумать». Он уселся и, все продолжая изумляться, принялся вертеть пальцами. Тишина и одиночество угнетали его. Ему стало скучно, и он озабоченно вспомнил о своей тележке, которую взяли на съезжую вместе с капустой, морковью, сельдереем, салатом и цикорием. В тревоге он спрашивал себя, «И куда только они девали мою повозку?» На третий день его посетил назначенный ему защитник-адвокат Лемерль один из самых молодых членов Парижской адвокатуры, председатель одной из секций Лиги Французского Отечества. Кренкебиль попробовал рассказать ему свое дело. Это было ему нелегко, так как он не привык излагать свои мысли. Однако, может быть, ему и удалось бы справиться с этим при некоторой поддержке, но защитник на все, что он не говорил, покачивал недоверчиво головой и, перелистывая бумаги, бормотал. Хм, хм. Я ничего подобного не нахожу в протоколе. Потом несколько устало сказал, покручивая усы. В ваших интересах было бы, может быть, выгоднее сознаться. Я со своей стороны считаю, что этот ваш прием полного запирательства поразительно неловок. И с тех пор кренкибиль охотно бы сознался, зная он только, в чем надо было сознаваться. Глава третья. Кренкибиль перед лицом правосудия. Председатель Буриш посвятил допросу Кринкибили целых шесть минут. Этот допрос мог бы пролить значительно больше света, если бы обвиняемый отвечал на предлагаемые вопросы. Но Кренкибиль не привык много говорить, а перед такими важными особами и совсем онемел от почтения и страха. Поэтому он молчал, а председатель сам отвечал за него, И все ответы клонились к обвинению. В заключении он спросил, «Итак, вы признаете, что сказали, чтоб вам скотам околеть?» «Я сказал, чтоб вам скотам околеть, потому что господин полицейский сказал, чтоб вам скотам околеть. Тогда и я сказал, чтоб вам скотам околеть». Он хотел сказать, что, пораженный таким неожиданным обвинением, он в оцепенении повторил те странные слова, которые ему ошибочно приписывали и которых он сам, конечно, не произносил. Он сказал, чтоб вам скота кота маколеть, так же, как сказал бы «Стану ли я ругаться, как вы могли это думать?» Но председатель Буриш понял его иначе. «Утверждаете ли вы?» — спросил он. Что полицейский первый произнес эти слова, Кренкебилл отчаялся что-либо объяснить. Это было слишком мудрено. Вы не настаиваете, отлично делаете, сказал председатель и велел ввести свидетелей. Полицейский номер шестьдесят четыре по имени Бастиен Матра присягнул, что будет говорить правду и только правду. Затем он дал следующие показания. Будучи 20 октября дежурным, я около полудня заметил на Монмартерской улице какого-то человека, по-видимому, уличного торговца, который незаконно остановился со своей тележкой против номера 328. Каковое обстоятельство вызвало скопление экипажей? Я ему троекратно приказал проезжать своей дорогой, но он отказался повиноваться. А когда я предупредил его, что составлю протокол, он крикнул мне, чтоб вам скотам околеть, что я счел оскорблением себе. Это твердое, сдержанное показание было выслушано судом с очевидным сочувствием. Защитой были вызваны в качестве свидетелей башмачница госпожа Бояр и господин Давид Матье, главный врач больницы Амброас Паре, кавалер почетного легиона. Госпожа Бояр ничего не видала и не слыхала. Доктор Матье находился в толпе, собравшейся вокруг полицейского, когда он приказывал торговцу не задерживаться. Его показание сопровождалось небольшим инцидентом. «Я был свидетелем происшествия», — сказал он. «Я заметил, что полицейский ослышался, оскорбительного ничего не было сказано. Тогда я подошел к нему и обратил на это его внимание. Полицейский все-таки задержал кренкибиля и предложил мне следовать за ним в участок. Я пошел и там повторил комиссару свое показание». «Садитесь», — сказал председатель. «Пристав, введите снова свидетеля матра». «Матра, когда вы приступили к задержанию обвиняемого, сказал ли вам доктор Матье, что вы ослышались?» «То есть, господин председатель, он меня оскорбил». «Что же он вам сказал?» «Он мне сказал, чтоб вам скотам околечь». В публике поднялся шум и раздались смешки. «Вы можете удалиться», — поспешно сказал председатель. Он предупредил публику, что если подобные неприличные выходки будут повторяться, он прикажет очистить зал. Защита победоносно потрясала рукавами своей мантии, и все в эту минуту считали, что Кринкебиль будет оправдан. Когда снова водворилось спокойствие, встал адвокат Лемерль. Он начал свою защитительную речь с похвалы скромным служителям общества, которые, неся за ничтожное вознаграждение утомительную службу и подвергаясь постоянным опасностям, являют нам пример повседневного скромного геройства. «Все они, бывшие солдаты, они и остаются солдатами. Солдат! Этим словом все сказано!» Тут адвокат Лемерль с большой легкостью перенесся в область возвышенных рассуждений о воинской доблести. «Он сам из числа тех людей, — говорил он, — которые не позволят затронуть армию, нашу национальную армию, которой он имеет честь принадлежать». Председатель склонил голову. Адвокат Лемерль действительно был поручиком запаса. К тому же он был кандидатом от националистов квартала Вьель гадриет Он продолжал. «Не мне, конечно, умолять те скромные, но бесценные услуги, которые ежедневно оказывают блюстители тишины населению Парижа. И я не решился бы, милостивые государи, взять на себя защиту Кринкебили перед вами, если бы я считал его способным оскорбить старого солдата. Моего подзащитного обвиняют в том, что он сказал «чтоб вам скотам околеть». Смысл этих слов ясен. Разверните словарь жаргонных слов, и вы там прочтете. «Вашар». Лентяй, лежи бока, кто валяется как корова вместо того, чтобы трудиться, ваш, кто продался полиции, шпион, чтоб вам скотам околеть, говорится в некоторых слоях общества, но все дело в том, в каком смысле употребил Кринкибиль это выражение и даже употребил ли он его на самом деле. Позвольте мне, милостивый государь, в этом усомниться. Я отнюдь не подозреваю полицейского матра в недобросовестности, но он, как мы уже говорили, несет тяжелую службу. Он зачастую бывает усталым, переутомленным, измученным. При этих условиях он легко мог оказаться жертвой своего рода галлюцинации слуха. А когда он утверждает перед вами, милостивые государи, что доктор Давид Матье, кавалер Ордена Почетного Легиона, главный врач больницы Амбруаза Паре, научное светило и благовоспитанный человек крикнул ему, чтоб вам скота околеть, мы вынуждены признать, что матра одержим болезненной подозрительностью, я бы даже сказал, манией преследования. И даже если бы Кренкибиль действительно крикнул, чтоб вам скотам околеть, следует еще выяснить, можно ли вменить ему в преступление эти слова. Кринкибиль незаконно сын рыночной торговки, распутный бабы, пьяницы, он прирожденный алкоголик. Вот он, перед вами, одуревший от 60 лет нищеты. Господа, вы должны признать, что он невменяем. Адвокат Лемерль сел а председатель Буриш сквозь зубы прочел приговор. Кринкебиль был присужден к двухнедельному тюремному заключению и 50 франкам штрафа. Суд в своем решении основывался на показаниях полицейского матра. Когда Кринкебиля повели по мрачным коридорам суда, в нем проснулась сильнейшая жажда участия. Он повернулся к солдату, сопровождавшему его, и три раза подряд его окликнул. «Служивый! Служивый! А? Служивый!» И вздохнул. «Ох, не поверил бы я, скажи мне кто-нибудь, всего две недели назад, что со мной станется такое». Потом он высказал следующее соображение. «Эти господа слишком скоро говорят. Складно говорят, да слишком скоро. Объяснить ты им всего никак и не успеешь. Служивый. Правда слишком скоро они говорят, а?» Но солдат шагал, не отвечая и не поворачивая головы. Кринкибиль спросил, «Почему вы мне не отвечаете?» Солдат безмолвствовал. Тогда Кринкибиль с горечью сказал ему, «Ведь и с собакой разговаривают. Почему же вы со мной не хотите говорить? Вы и рта не разеваете. Уж не воняет ли у вас из него?» Глава четвертая. Апология председателя Буриша. Когда приговор был прочитан, несколько любопытных и два-три адвоката вышли из зала суда, в то время как секретарь вызывал стороны по следующему делу. Уходившие не обменивались никакими замечаниями по поводу дела Кренкибиля, оно не заинтересовало их, и они больше о нем не думали. Один только Жан Лермит, гравер по меди, случайно зашедший в суд, высказал несколько размышлений по поводу всего виденного и слышанного. Взяв за плечо Жозефа Абаре, он произнес «Председатель Буриш достоин похвалы за то, что сумел удержаться от суетной пытливости ума и уберечься от дерзкого стремления духа все знать. Сопоставляя противоречивые показания городового матра и доктора Давида Матье, судья вступил бы на путь сомнений и колебаний». Метод критического исследования непримирим с правильным отправлением правосудия. Если бы судья имел неосторожность следовать этому методу, его приговоры зависели бы от личной его проницательности, в большинстве случаев ничтожной, и от многочисленных слабостей человеческих. Какое значение имели бы подобные приговоры? Нельзя отрицать, что критический метод решительно непригоден к тому, чтобы доставить судье необходимую ему уверенность. Достаточно вспомнить случай, бывший сэром Вальтером Роллей. Однажды, когда сэр Вальтер Ролей, сидя в заключении в Лондонской башне, работал по обыкновению над второй частью своей мировой истории, под окном у него произошла драка. Он пошел посмотреть на дерущихся и, усевшись снова за работу, был уверен, что отлично заметил, как все происходило. Но на другой день, когда он заговорил об этом происшествии с приятелем, который тоже присутствовал там и даже сам принимал участие в драке, приятель во всем его опроверг. Тогда, задумавшись над тем, как трудно узнать истину о событиях отдаленных, если он мог ошибиться в том, что произошло у него перед глазами, он бросил в огонь рукопись своей истории. «Если бы судьи были так же щепетильны, как сэр Вальтер Ролей», Им пришлось бы побросать в огонь все дела. На это они не имеют права. Такой поступок с их стороны был бы отрицанием суда, преступлением. Следует отказаться от познания, но нельзя отказываться от суда. Кто хочет, чтобы судебные приговоры опирались на систематическое расследование фактов, тот опасный софист и коварный враг гражданской и военной юстиции – Председатель Буриш обладает слишком юридическим умом, чтобы его приговоры зависели от науки, выводы которой можно оспаривать до бесконечности. В своих решениях он руководствуется догмой и опирается на традиции, так что они не уступают по обязательности церковным заповедям. Его приговоры каноничны. Я разумею под этим, что он извлекает их из некоторого количества священных канонов, Обратите внимание, например, на то, что он распределяет свидетельские показания не по сомнительным и обманчивым признакам наибольшей их вероятности и житейской правды, а по некоторым неотъемлемым, неизменным и очевидным свойствам их. Он их оценивает как своего рода оружие. Может ли что-нибудь быть проще и в то же время благоразумнее? Он считает неоспоримым показание блюстителя порядка, взятого отвлеченно от его человеческих свойств и мыслимого метафизически, как номер служебного списка, соответственно категориям идеальной администрации. Не то чтобы Матра, Бастиен родом из Чинто-Монте, Корсика, казался ему непогрешимым, Он никогда не думал, чтобы Бастьен Матра был одарен выдающейся наблюдательностью, чтобы он применял к изучению событий метод точного исследования. По правде сказать, он разумеет не Бастьена Матра, а полицейского номер 64. «Человеку свойственно ошибаться», — думает он. «Петр и Павел могут ошибиться». Декарт и Гассенди, Лейбниц и Ньютон, Биша и Клод Бернар могли ошибиться. Все мы постоянно ошибаемся. Поводы для наших заблуждений бесчисленны. Наши чувственные восприятия и наши умозаключения являются источниками заблуждений и причинами сомнений. Не должно доверяться свидетельству одного человека. Тестис унус тестис nullus. Но можно поверить номеру. Бастьену Матра из чинта свойственно ошибаться, но полицейский номер 64, взятый отвлеченно от его человеческих свойств, не ошибается. Это некая сущность. Сущность не имеет в себе ничего того, что есть в людях, что смущает, обольщает, обманывает их. Она чиста, неизменно, ясна. Вот почему суд, не колеблясь, отверг показания доктора Давида Матье, который является просто человеком, чтобы принять показания полицейского номер 64, представляющего собой чистую идею, как бы божественный луч, воссиявший на суде. Действуя таким образом, председатель Буриш обеспечивает себе известного рода непогрешимость, единственную, на какую может рассчитывать судья. Когда человек, дающий показания, вооружен мечом, нужно слушать меч, а не человека. Человеком можно пренебречь, он может быть неправ. Не таков меч. И с ним надо считаться. Председатель Буриш глубоко проникся духом закона. Общество зиждется на силе, и силу должно уважать как могущественную основу общества. Правосудие есть применение силы. Председатель Буриш знает, что полицейский номер 64 есть частица верховной власти. Суверен пребывает в каждом из своих чиновников. Нарушить авторитет полицейского номер 64 значит ослабить государство. Съесть хоть один лепесток артишока значит есть артишок, как говорит Бессюэ своим божественным слогом. Политика – на основании Святого Писания «Пасим». «Мечи государства все обращены в одну сторону». Направляя их друг против друга, можно разрушить государство. Вот почему обвиняемый Кренкибиль был правильно приговорен к двум неделям тюремного заключения и 50 франкам штрафа на основании показания полицейского номер 64. Мне кажется, я слышу, как сам председатель Буриш объясняет, какими возвышенными и прекрасными соображениями он вдохновлялся, произнося приговор. «Мне кажется, будто он говорит так». «Я осудил этого человека согласно с показанием полицейского номер 64, потому что полицейский номер 64 есть олицетворение государственной силы, и чтобы признать мою мудрость, вам достаточно представить себе, что я поступил наоборот. Вы сейчас же увидите, что это было бы нелепо, ибо если бы мои решения были направлены против силы, то они не приводились бы в исполнение. Заметьте, господа» что судьям повинуются до тех пор, пока сила на их стороне. Без жандармов судья оказался бы жалким мечтателем. Я повредил бы самому себе, если бы признал неправым хоть одного жандарма. К тому же это противоречит духу законов. Обезоруживать сильных и давать оружие слабым — да это было бы изменением социального строя, который я призван охранять. Правосудие — что иное, как признание установившихся несправедливостей. Где это было видано, чтобы правосудие не стало на сторону завоевателей и противилось бы узурпаторам? Когда возвышается незаконная власть, достаточно ему признать ее, чтобы она снова стала законной. Все дело в форме, и гранью между преступлением и невинностью часто бывает только лист гербовой бумаги. «Вам, коренкибиль, следовало оказаться сильнейшим? Если бы, крикнув, чтоб вам скотам околеть, вы вслед затем добились провозглашения себя императором, диктатором, президентом республики или хотя бы только муниципальным советником, поверьте, что я не приговорил бы вас к двум неделям заключения и 50 франкам штрафа. Я избавил бы вас от всякого наказания. Можете быть в этом уверенный. Вот что без сомнения сказал бы председатель Буриш, ибо он обладает юридическим умом, и ему хорошо известны обязанности судьи перед обществом. Он правильно защищает его основы. Правосудие социально. Одни только легкомысленные люди могут желать, чтобы суд стал гуманным и отзывчивым. Для отправления правосудия нужны непоколебимые законы они порывы плоти и откровение духа. Главное, не требуйте от правосудия, чтобы оно было справедливым, правым, оно в этом не нуждается, ведь и без того оно правосудие. И даже скажу я вам, самая мысль о справедливом правосудии может прийти в голову только анархисту. Правда, председатель Маньёва носит справедливые приговоры, зато их кассируют. И это и есть правосудие. «Истинный судья оценивает показания как своего рода оружие. Мы видели это в деле кренкибиля, а равно в других, более громких делах». Так говорил господин Жан Лермит, расхаживая по зале. Адвокат Жозеф Абаре, хорошо знавший судей, ответил на это, почесывая кончик носа. «Желаете знать мое мнение?» «Я не думаю» чтобы председатель Буриш заносился на такую метафизическую высоту. Мне кажется, что он признал показания полицейского номер 64 выражением истины просто потому, что знал, что так же поступали все его предшественники. Причину большей части людских поступков следует искать в подражании. Следуйте обычаям, и вы прослывете честным человеком. Люди признают добродетельным того, кто поступает как все. Глава 5. О том, как Кринкибиль покорился законам республики. Когда Кринкебиля отвели назад в тюрьму, он уселся на свою прикованную к стене табуретку, весь охваченный восторженным изумлением. Он и сам теперь был не совсем уверен, что судьи ошиблись. Слабые стороны суда были скрыты от него внешней величественностью. Ему казалось невозможным, чтобы прав был он, а не судьи, побуждений которых он не понимал, ему и в голову не могло прийти, чтобы не все было ладно в такой торжественной церемонии. Ибо не бывая ни у обедни, ни в Елисейском дворце, он никогда в жизни не видал ничего прекраснее этого заседания суда». Он отлично знал, что не кричал, чтоб вам скотам околеть. И то, что его приговорили к двухнедельному тюремному заключению за произнесение этих слов, представлялось ему великой тайной, одним из тех догматов веры, которые исповедуют верующие, не вникая в их смысл, таинственным откровением, ослепительным, внушающим благоговение и ужас». Этот нищий старик признавал себя виновным в том, что мистически оскорбил полицейского номер 64, точно так же, как ребенок на уроке закона Божия признает себя виновным в первородном грехе. Приговором над ним ему было преподано, что он кричал «чтоб вам скотам околеть», значит, он и в самом деле крикнул «чтоб вам скотам околеть», но только чудесным, неведомым ему самому образом. Он очутился в мире сверхестественного. Суд над ним стал апокалипсическим. Не имея ясного представления о проступке, не имел он его и о возмездии. Приговор казался ему чем-то торжественным, священным и высшим, чем-то ослепительным, чего нельзя постигнуть, против чего нельзя спорить, чем, правда, нельзя величаться, но и жаловаться на что невозможно. Спустить к нему в эти минуты с разверстого потолка председатель Буриш с белыми крыльями и сияньем вокруг головы, он нисколько бы не удивился такому новому доказательству судейской славы и только подумал бы, верно, дело мое все еще продолжается. На другой день его пришел навестить защитник. «Ну что, старина, как вы себя чувствуете? Не унывайте» и оглянуться не успеете, как пройдет две недели. Вы легко отделались?» «Да, нечего сказать. Господа обошлись вежливо, ни одного дурного слова не слыхал от них. Не поверил бы этому никогда. А служивый-то белые перчатки надел, заметили?» «В конце концов, хорошо вы сделали, что перестали запираться, Кринкебиль. У меня для вас припасена хорошая новость». «Один добрый человек, которому я вас говорил, передал мне для вас 50 франков. Они пойдут на уплату штрафа, которому вы присуждены». «Так когда же вы мне их отдадите, 50 франков-то?» «Они будут внесены в канцелярию, вы не беспокойтесь». «Это всё едино. Спасибо доброму человеку». И Кринкибиль в раздумье пробормотал. «Удивительно, что со мной происходит». «Не преувеличивайте, Кринкибиль. Случай важнее редкость. Далеко нет. Скажите вы мне, куда только они мою тележку девали? Глава шестая. Кринкибиль перед судом общественного мнения. Кринкибиль вышел из тюрьмы и снова принялся возить свою тележку по Монмартрской улице и кричать: репа, капуста, морковь. Он не гордился своим приключением, но и не стыдился его. Оно не оставило в нем тяжелых воспоминаний. Ему казалось, что все это было похоже на театральное представление, на путешествие, на сон. Особенное удовольствие доставляло ему, что под ногами опять, как прежде, была грязь, а над головой — мутное, серое, словно уличное лужа неба, милое небо родного города. Он останавливался на каждом перекрёстке, чтобы пропустить рюмочку, потом, весь охваченный радостным чувством свободы, поплёвывая на мозолистые ладони, чтобы они легче скользили по ручкам, брался за тележку и пускался в путь. А промышлявшие себе пропитание на мостовой воробьи, также с позаранку проснувшиеся и такие же бедняки, как и он, веером разлетались от него по улице, заслышав его обычный крик «Репа! Капуста! Морковь!» Знакомая старушка-хозяйка, подойдя к нему, стала расспрашивать, перебирая пучки сельдерея. «Не приключилось ли с вами чего, дедушка, кренкибиль? Вот, кажется, уже три недели, как вас не видно. Не хворали ли вы? Вы и бледны стали». «Нет, госпожа Мальёш, я жил рантье». Всё в его жизни осталось по-старому. Только он стал чаще, чем прежде, завёртывать в кабачок, Так как ему все кажется, что праздник, и что он свел знакомство с разными благодетелями. На чердак к себе он теперь возвращается немного на веселе. Растянувшись на перине, он прикрывается вместо одеяла пустыми мешками, которые одолжил ему сосед, торговец каштанами, и размышляет. Тюрьма. Что? На нее жаловаться нечего. Там все человеку дают, что нужно, но а дом это все же лучше. Однако довольство его длилось недолго. Он скоро стал замечать, что покупательницы от него отворачиваются. «Сельдерей отличный, госпожа Куэнтро!» «Ничего мне не надо!» «Как так ничего? Не воздухом же вы питаетесь!» А госпожа Куэнтро, не отвечая ему ни слова, гордо уходила в свою просторную булочную. Лавочницы и привратницы, которые прежде бывало так и толпились вокруг его зеленеющей и цветущей тележки, теперь и смотреть на него не хотели. Дойдя до башмачной мастерской ангела-хранителя, место с которого начались его судебные мытарства, он закричал. «Госпожа бояр! А, госпожа бояр, за вами четырнадцать су с прошлого раза!» Но госпожа бояр, сидевшая за кассой, не соблаговолила и головы повернуть. Всей Манмартерской улице было известно, что дед Коренки побывал в тюрьме, и вся Манмартерская улица не желала с ним знаться. Слух о том, что он судился, дошел до предместья и до шумного угла улицы Рише. Там-то он однажды в полдень застал давнишнюю, постоянную свою покупательницу, госпожу Лору, выбиравшую овощи в тележке Мартена. Она ощупывала большой качан капусты. Солнце отливало золотом в ее пышно скрученных на затылке волосах. Мартен же, негодный малый, какая-то шушера, шантропа, божился, положа руку на сердце, что ни у кого не найти такого товара. При виде этого сердце Кринкебиля облилось кровью. Он наехал на тележку Мартена и жалобным, дрожащим голосом сказал госпоже Лори, «Нехорошо, с вашей стороны, изменять мне!» Госпожа Лора, как она и сама признавала это, была не из герцогинь. Мне в высшем свете научилась она понимать, что такое салатная корзина и тюрьма, однако в любом положении можно быть порядочным человеком, не правда ли? У каждого своя гордость, и кому приятно знаться с человеком, который только что вышел из тюрьмы? Вот она и ответила Кренкебилю так, словно ей и глядеть-то на него тошно а старый разносчик, почувствовав унижение, завопил. «Ишь, потаскушка!» Госпожа Лора даже капусту из рук выронила и крикнула. «Убирайся к черту, старая кляча! Только что вышел из тюрьмы, а туда ж людей порочит!» Будь Биль в спокойном состоянии духа, он никогда бы не попрекнул госпожу Лору ее ремеслом. Ему хорошо было известно что в жизни неволен делать, что хочешь. Ремесла выбирать не приходится. Хороших же людей везде можно найти. У него было в обычае не интересоваться домашними делами своих покупательниц, и он никого не презирал. Но теперь он был выведен из себя. Он троекратно обругал госпожу Лору потаскухой, стервой, сволочью. Зеваки окружили их толпой, а Биль... С госпожой Лорой все продолжали обмениваться такими же крепкими словцами и готовы были ругаться, пока не иссяк бы поток их сквернословия. Но внезапно перед ними вырос безмолвный и неподвижный полицейский, и оба они сразу сделались такими же, как он, немыми и неподвижными. Они разошлись. Но эта стычка окончательно погубила Кренкебиля в мнении манмартерского предместья и улицы Рише. Глава седьмая. Последствия. Старик шел и ворчал. «Нечего сказать, хороша паскуда. Другой такой и не сыщешь». Но не за это упрекал он ее в глубине души. Он не презирал ее за то, чем она стала, Он скорее уважал ее, зная, как она бережлива и домовита. Прежде они, бывало, охотно вступали в разговор. Она рассказывала ему о своих родителях, живущих где-то в деревне. И они сходились на одном общем желании — иметь свой огородик и разводить кур. Она была хорошей покупательницей. Поэтому, когда он увидал, что она покупает капусту у Мартена, негодного малого, какой-то шушеры, шантропы, он словно почувствовал удар под ложечку. Ну а когда она ещё отворотилась от него, тут уж он не стерпел и пошло. Но беда была в том, что не она одна стала обходиться с ним, как с последней собакой. Его больше никто не хотел знать. Вслед за госпожой Лорой и булышница, госпожа Куэнтро и госпожа Бояр, хозяйка сапожной лавки ангела-хранителя, стали презрительно относиться к нему и чуждаться его. Словом, от него отвернулось всё. Общества. И на что же это было похоже, что какие-то две недели отсидел в тюрьме, так уж негодин стал и парей продавать. Разве это справедливо? Где это видано, чтобы порядочному человеку пропадать с голоду за то, что не поладил с полицией? Раз ему не дают больше торговать, то ему остается только с голоду сдохнуть. Нрав у него испортился, как плохо выдержанное вино. Посчитавшись с госпожой Лорой, он стал ссориться со всеми. Он теперь не давал спуску покупательницам. и за пустяков он резал правду в глаза и уже не стеснялся в выражениях «нет». Чуть, которая начнет перебирать товар, он уже обзывает ее просто-напросто треплом, либо шкурой. Точно так же в кабаке приставал он к товарищам. Приятель его, торговец с каштанами, узнать его не мог и говорил всем, что проклятый Кринкебиль стал чистым дикобразом. И правду сказать с ним теперь было трудно ужиться. Он стал задирой, был дерзок на язык и отчаянно сквернословил. Дело в том, что он находил общественный строй несовершенным, а выразить свои взгляды на его недостатки и необходимые преобразования ему было не так легко, как профессору школы политических и моральных наук. Мысли в его голове не развивались с последовательной ясностью. Несчастье делало его несправедливым, он срывал злобу на тех, кто не желал ему зла, и подчас на беззащитных. Так однажды он дал пощечину Альфонсу, сынишке кабатчика, за то, что тот спросил, хорошо ли ему сиделось в тюрьме. Он ударил его, приговаривая, «Паршивец! Это твоему отцу следовало бы сидеть в тюрьме, вместо того, чтобы богатеть, отравляя народ своей водкой!» Ни поступок, ни слова эти не делали ему чести, ибо, как ему справедливо заметил торговец каштанами, не следует бить ребенка и попрекать его отцом. Отца ведь себе не выберешь. Кренкебиль запьянствовал. Чем меньше он стал выручать, тем больше пил. Будучи в былое время бережливым и воздержанным, он сам дивился такой перемене. «Я роду не бывал пьяницей», — говорил он, «Должно быть, к старости глупеешь». Порою он строго осуждал себя за дурное поведение и ленность. «Эх, кренкибиль, старина, ни на что ты нынче стал негоден». Порой уже обманывал себя и внушал себе, что ему необходимо выпить. «Надо иногда пропустить рюмочку другую, чтобы набраться сил и освежиться. Горит внутри у меня. Только водочкой и спасаюсь». Теперь часто случалось, что он опаздывал к утреннему подвозу овощей на центральном рынке и набирал залежавшийся товар, который ему отпускали в долг. Однажды, чувствуя с утра тоску на сердце и слабость в ногах, он оставил свою тележку в сарае и целый божий день толокся вокруг лотка госпожи Розы, торговавшей рубцами, да заходил во все кабачки на рынке. Вечером, присев на пустую корзину, он задумался и ясно сознал свое падение. Он вспомнил свою былую силу, прежние труды, продолжительную усталость, удачные выручки, бесчисленные дни, все одинаковые, заполненные работой. Вспомнил, как бывало ночью шагал взад и вперед перед центральным рынком, выжидая открытия торга, как уносил охапками овощи и раскладывал их искусно на тележке как, торопливо проглотив на ходу чашку горячего черного кофе у тетки Теодоры, бодро брался за ручки тележки, как громким голосом, похожим на петушиный крик, оглашал утренний воздух, вспомнил, сколько исходил он людных улиц за свою честную, тяжкую жизнь, целые полвека, словно лошадь, развозя на своей тележке, изнемогшим от бессонных ночей и забот, горожанам свежую жатву огородов. И, покачав головой, он вздохнул. Нет у меня той бодрости, что прежде. Кончено дело. Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. Да, с тех пор, как меня судили, нрав у меня изменился. Я уж стал не тот. Одним словом, он развратился. Человек в подобном положении все равно, что тот, кто упал, и не в силах встать. Всякий, кто мимо идет, Топчет его. Глава восьмая. Окончательные последствия. Настала нужда. Жестокая нужда. У старого разносчика, приносившего прежде из манмартерского предместия полный кошелек серебра, теперь не было ни копейки. Стояла зима. С чердака его прогнали, он ночевал под тележками в сарае. Но дождь, Шёл почти целый месяц, сточные трубы переполнились, и сарай залило. В потёмках среди пауков, крыс и бродячих кошек он ёжился в своей тележке над зловонной водой и раздумывал. Он с утра ничего не ел, и даже мешков от торговца каштанами у него больше не было, чтобы прикрыться, и вот он вспомнил, как целых две недели государство кормило и одевало его. Он позавидовал судьбе арестантов, которых не мучает ни холод, ни голод, и ему пришла в голову такая мысль. «Раз я знаю, Фортель, от чего же мне им не воспользоваться?» Он встал и вышел на улицу. Было не позднее одиннадцати часов. Погода стояла скверная, было темно, падала холодная изморозь, пронизывавшая хуже дождя. Редкие прохожие жались к стенам. Кренкебиль поравнялся с церковью святого Евстафия и свернул на Монмартерскую улицу. Она была совершенно пуста. Только у входа в церковь на тротуаре неподвижно стоял полицейский под самым газовым фонарем, в свете которого падал мелкий частый дождик. Полицейский подставлял дождю свой капюшон и казался окоченевшим. Но или свет ему был приятнее темноты, или он устал ходить, Только он не отходил от фонаря и, быть может, видел в нём товарища, друга. Это трепещущее пламя было его единственным собеседником в ночном одиночестве. В его неподвижной фигуре было что-то нечеловеческое. Отражение его сапог в мокром тротуаре, похожем на озеро, удлиняло его к низу и придавало ему издали сходство с чудовищным земноводным, наполовину высунувшимся из воды. Вблизи же, вооружённый и закутанный в плащ, Он походил не то на монаха, не то на воина. Крупные черты его лица, казавшиеся еще крупнее в тени капюшона, были спокойны и печальны. У него были стриженные густые усы с проседью. Это был старый вахмистер, человек лет сорока. Кренкебиль тихонько подошел к нему и нерешительным слабым голосом произнес. «Чтоб вам, скотам, околеть». Затем стал ждать, какое впечатление произведут эти священные слова. Но ничего не произошло. Вахмистер продолжал стоять неподвижно и молча, скрестив руки под коротким плащом. Широко открытые глаза, блестевшие в темноте, печально, зорко и презрительно смотрели на кренкибиля Удивлённый, но ещё сохраняя остаток решимости, кренкибиль пробормотал. «Ведь это я вам говорю, чтоб вам скотам околеть!» Настало долгое молчание. Моросил мелкий холодный дождь, и царила леденящая темнота. Наконец солдат сказал. «Не следует так говорить. Верно вам говорю, не следует. В ваши годы пора бы это знать. Проходите своей дорогой». «Что же вы меня не забираете?» спросил Кринкебиль. Солдат покачал покрытый мокрым капюшоном головой. «Если б я стал забирать всякого пьяницу, который мелит вздор, так работы не обобраться бы». «А какой от этого толк?» Подавленный этим величавым пренебрежением, Кринкебиль так и остался стоять посреди лужи и тупо молчал. Прежде чем уйти, он попробовал объясниться. «Я не на ваш счет сказал, чтоб вам скотам околеть, — Я и никого не хотел обижать, а так я ради одной штуки это сказал. Солдат ответил с суровой кротостью. «Мало ли, для чего вы это говорили. Да не надо было говорить, потому что, когда человек исполняет свой долг и ему приходится многое вытерпеть, не должно его оскорблять вздорными словами. Снова говорю вам, проходите своей дорогой». Кринкебиль поник головой и, размахивая руками, Зашагал под дождем в темноту.